Глава 39. Момент истины. Обычно, спустя три недели после того, как курильщик перестает курить, наступает момент истины. Кажется, что небо стало ярче, и это именно тот момент, когда промывание мозгов полностью прекращается. Тогда, перестав постоянно повторять про себя, что у вас нет желания курить, вы вдруг понимаете. Последняя нить порвана, можно действительно наслаждаться жизнью без малейшей потребности в курении. Обычно именно с этого момента вы начинаете смотреть на других курильщиков, как на людей, достойных жалости. Курильщики, применяющие метод силы воли, как правило, не испытывают ничего подобного, поскольку, хотя и рады быть экс-курильщиками, все же живут в полном убеждении, что приносят жертву. Чем больше вы курили, тем чудеснее будет этот момент, и он будет длиться всю оставшуюся жизнь. Я считаю, что мне очень повезло, и в моей жизни было много чудесных событий. Но самым удивительным из всех был именно этот момент истины. Я хорошо помню все значительные события и помню, что это были счастливые моменты, но никогда не мог воскресить того ощущения счастья. Но к чувству радости, что мне никогда больше не придется курить, я никак не могу привыкнуть. Если сегодня у меня бывает плохое настроение или мне нужна поддержка, достаточно вспомнить, что я больше не имею зависимости от коварного табака. Большая часть людей, общавшихся со мной после того, как они отказались от курения, тоже считают это самым радостным событием в их жизни. Если бы вы знали, какая радость вам предстоит. Отзывы читателей и людей, посещавших мои консультации за 12 лет, позволили мне узнать, что в большинстве случаев момент истины наступает не по прошествии трех недель, как было указано выше, а по прошествии нескольких дней, В моем собственном случае он наступил еще до того, как я выкурил последнюю сигарету. Нередко в самом начале индивидуальной консультации курильщик говорил мне «Вам больше ничего не нужно говорить, Ален, я теперь очень ясно все представляю». Или «Уверен, что никогда не закурю снова». Я научился определять момент, когда на отдельной курильщика в ходе групповых занятий снисходит откровение». Из получаемых мною писем я знаю, что то же самое нередко происходит и с теми, кто читает эту книгу. В идеале, если вы следуете всем указаниям и полностью понимаете психологическую сторону этой проблемы, с вами это должно произойти сразу же. Сегодня на консультациях я говорю курильщикам, что на физическое отвыкание уйдет около пяти дней, и еще три недели потребуется на то, чтобы экс курильщик полностью освободился. Мне не очень нравится давать такие указания, поскольку это может привести к двум проблемам. Первая состоит в том, что я закладываю в сознание человека идею, что ему предстоит страдать от пяти дней до трех недель. И вторая проблема заключается в том, что обычно курильщик думает так, если я смогу продержаться от пяти дней до трех недель, то по окончании этого периода времени получу полное облегчение. Однако вполне вероятно, что он проживет пять приятных дней или три приятных недели, за которыми последует один из тех ужасных дней, которые настигают как некурящих, так и курильщиков. Такие дни не имеют ничего общего с курением, поскольку их вызывают совершенно другие факторы нашей жизни. И тогда наш курильщик вместо ожидаемого момента истины получит депрессию, что может подорвать его веру в себя. Однако, если бы я не давал никаких инструкций, то экс курильчик так впустую и ждал бы чего-то всю оставшуюся жизнь. Я подозреваю, что именно это и происходит с большинством людей, бросающих курить по методу силы воли. Однажды меня так и подмывало сказать, что откровение должно снизойти незамедлительно. Но если бы я так сказал, а этого не произошло бы, то экс курильчик потерял бы уверенность в себе и решил, что откровение не произойдет никогда». Люди часто спрашивают меня о смысле пяти дней и трех недель. Взял ли я эти цифры с потолка? Нет. Конечно же, это не точные даты, однако они отражают существующее положение вещей. Проходит около пяти дней с момента отказа от курения. И курильщик перестает рассматривать курение в качестве основной темы, занимающей все его помыслы. Примерно в это время большинство экс-курильщиков переживают момент истины. Обычно это происходит так – Вы находитесь в напряженной ситуации или в обществе людей, где не могли и помыслить себе, что сможете обойтись без сигареты. И неожиданно вы осознаете, что не только наслаждаетесь общением или прекрасно справляетесь со стрессовой ситуацией, но даже сама мысль о сигарете не пришла вам в голову. С этого времени вы просто плывете по течению. Именно в этот момент вы узнали, что свободны. Во время предыдущих попыток бросить курить по методу силы воли а также на основании рассказов других курильщиков, я заметил, что трехнедельный период – это то время, в течение которого терпит неудачу большинство серьезных попыток бросить курить. Происходит примерно следующее. По прошествии примерно трех недель вы чувствуете, что желание курить исчезло. Вы хотите доказать это самому себе и закуриваете. Вкус сигареты отвратителен. Вы доказали, что бросили курить. Но вместе с тем вы вновь ввели в свой организм никотин. Никотин, по которому так тосковало ваше тело все эти три недели Как только вы выкурите эту сигарету, начнется выведение никотина из организма И теперь маленький голосок начнет повторять Вы, вы не отказались от курения, вы хотите еще одну сигаретку Конечно, вы закуриваете следующую сигарету, не сразу же Ведь вы не хотите вновь попасть в зависимость Вы выжидаете, пока пройдет безопасный период времени. Но когда в следующий раз вас будут соблазнять курением, вы скажете себе «Я же не пристрастился вновь к курению, поэтому не будет никакого вреда, если я выкурю еще одну сигарету». И вы вновь вступили на скользкую тропу, ведущую вниз. Ключ к проблеме – не ждать наступления момента истины, а понять, что проблема исчезла, как только вы докурили свою последнюю сигарету. Вы уже сделали все, все, что нужно было сделать». Вы перекрыли поступление никотина. Никакая сила на земле не сможет помешать вам быть свободным, если только вы не станете страдать или ждать чуда. Идите и наслаждайтесь жизнью. Только так момент истины наступит и для вас.